Духота навалилась тяжелым ватным одеялом, дышать стало тяжело. Во что они с Костиком вязались? Он-то думал, что смог отстраниться, спрятаться. Ошибся. Неужели его ждет такая же участь? Саша рассуждал, спорил сам с собой, убеждал, что прошло много лет, а он до сих пор жив, здоров и никуда не исчез. Только ведь и статистику никто не вел. На каждого... Проклятое место может действовать по-разному. В бабушкину квартиру ему все же пришлось наведаться. Процесс продажи затянулся, агент постоянно находил новые ошибки, недочеты и прочие мелочи, мешающие продвижению сделки. Саша уже пожалел, что приехал сам, а не отправил кого-то с доверенностью. Хотя у него и мысли такой не возникало. Соскучился по малой родине. Или же... место не отпускает его». В очередной раз, отругав себя за мракобесные мысли, набрал номер агента. Долго слушал длинные гудки, пока сонный голос не отозвался коротким «слушаю». Агент снова говорил что-то о задержках, длинных очередях и прочей ерунде, не интересовавшей Сашу. Он всего лишь хотел продать чертову квартиру и уехать. Крючок ностальгии «затупился». не смог удержать глупую рыбешку, заплывшую в знакомый омут. Отчий дом стал для Саши чужим. Не потому, что прошло много времени, не из-за новых привязанностей и обязательств. Просто место, куда он хотел вернуться, перестало существовать. В тот самый момент, когда он навсегда с ним попрощался. Город, представший перед ним, такой угодно, только не его. — Александр, вы меня слышите? Есть еще один моментик. — Мы его с вами обговаривали. Вы настаивали на удаленном показе квартирки. Агент замолчал, словно израсходовал весь воздух в легких. Вдохнул и вновь затараторил. Есть покупатель с наличкой, готов выйти на сделку, но хочет видеть хозяина жилья. — Не проблема. Созвонимся по видеосвязи. Саша опустился на стул. — Александр, он настаивает на личной встрече в квартире. Я пытался убедить его в честности сделки. Он ни в какую. Если откажем сейчас, следующий появится не скоро. Все хотят купить квадратные метры ближе. Ну, вы понимаете. Кто у вас пропал после посещения того места? Сестра. Ответ короткий, как выстрел. И такой же болезненный. Простите. Разумеется, Саша не пытался задеть агента. Он вообще говорил наугад. Тот самый случай, когда очень хотелось ошибиться. Она не хотела туда идти, ее подружки позвали. Все живы, а вот ее больше нет. «Постойте, вы хотите сказать...» Саша никак не мог подобрать слов, повисла пауза, которую прервал сам агент. «Александр, вы обедали?» «Нет». «Давайте встретимся через полчаса в кафе напротив вашей гостиницы». лебезящая просительная манера сделалась жестче, перешла в повелительный тон. У каждого своя реакция на триггеры. Саша решил не заострять внимание на моменте, тем более, что агент уже положил трубку. «Александр! Рад видеть!» Агент бежал ему навстречу, выбравшись из-за стола, где уже стояла начатая чашка кофе и лежал на тарелочке надкусанный пирожок. «Извините, с утра ничего не ел, вот не удержался», засуетился мужчина, проследив за Сашиным взглядом. «Пройдемте, я выбрал для нас лучшее место». Место и в самом деле было удачным. Панорамное окно выходило на солнечную сторону, но прямые лучи не слепили глаза. Сам столик находился в отдалении от других, хотя посетителей особо и не было. Они немного поговорили о погоде, Обсудили меню кафе и, закончив, наконец, светские расшаркивания, перешли к делу. Гораздо важнее вопросов квартиры, Сашу интересовала история сестры агента. Нечто зацепило его в телефонном разговоре, и он не сразу понял, что именно. Теперь догадался. «Простите, могу я спросить о вашей сестре?» «Она умерла, Александр. Больше мне добавить нечего». «Но ведь с ней это произошло после посещения того места!» Агент кивнул. «Вы не сказали «пропала», а именно «умерла». Почему?» «Потому что ее тело нашли». В голосе мужчины сквозило брезгливостью, даже отвращением. Саша молчал. Рассказ явно имел продолжение. В теле не было ни единой косточки. Будто скелет решил снять с себя костюм из мяса и кожи. Можете себе такое представить, Александр?» Агент сорвался на истеричный виск. Одним глотком выпил остывший кофе, бухнул чашку о стол. «Могу», — тихо ответил Саша, вспомнив являющегося ему Костика. Я потерял друга много лет назад. Тогда еще не было паломничества к нечестивому месту. Мы сами не знали, куда шли. Александр, я никому не рассказывал еще об одном. Когда сестру нашли, спустя почти десять лет, ее кожа и все внутренние органы были целы, будто ее убили только вчера. Только вот... кости отсутствовали полностью, точнее почти полностью вместо ступней у моей сестренки были копыта как такое возможно думаете я не спрашивал, не умолял объяснить какое чудовище способно сотворить подобное с человеком. Агент смял бумажную салфетку и под неодобрительным взглядом официанта швырнул в тарелку с недоеденным пирожком. Моя сестра — первая из тех, чьи тела обнаружили спустя много лет. Были и другие, их мало, но у всех одна картина. Кто-то удалял жертвам все кости, а после добавлял части животных. Надеюсь, бедняжка умерла до того, как с ней все это сотворили. Саша невольно вздрогнул. Ни одному человеку не под силу сделать ничего подобного. Он понимал эту простую и страшную истину, понимал ее и сидящий напротив немолодой мужчина, вытирающий испарину с высокого лба. Но никто из них не хотел признавать существование того, что невозможно объяснить. Невольно на ум пришло сравнение с фермами, на которых животных выращивают на убой. саша очень ярко представил как он стоит на коленях в грязном загоне прикованный к стене цепью вытягивает шею выглядывает в длинный темный проход где видит таких же несчастных как он сам мужчин и женщин молодых старых и совсем еще детей картинка оказалась настолько реальной что в нос ударил запах нечистот, гнилого сена и помоев а до слуха донесся Нестройный хор стонов боли. Почему никто не сравняет то место с землей? Спросил Саша, не особо рассчитывая на ответ, но неожиданно получил его. Пытались. Ничем хорошим не закончилось. Самое безобидное из последствий заглохшая техника. Да, что далеко ходить? Был у нас один смельчак. Хотел сжечь идолища, так огонь на него же и перекинулся. Этим хоть бы хны, а человек до конца жизни — обгоревшая головешка, слепой, глухой, говорить не может, только мычит. Девяносто процентов тела ожоги, а он живой, врачи руками разводят. По мне так лучше сдохнуть, чем такая жизнь. В памяти всплыло улыбчивое лицо водителя, подвозившего его от станции. Неужели тот самый? Саша еще о многом хотел расспросить, но агент вдруг свернул тему разговора к рабочим моментам. — Я все же рекомендую вам пойти навстречу покупателю, Александр. Если хотите, позвоню прямо сейчас, назначу встречу. — Хочу, — кивнул Саша. Все происходит не случайно. Значит, ему нужно отправиться в бабушкину квартиру. Кто-то или что-то ведет его. Остается надеяться лишь на доброе побуждение того самого некто. В покупателе Саша не узнал никого, с кем был бы знаком, как ни старался всматриваться. Значит, ошибся, и никакой это не знак. Обычный дядька немного за сорок. В деловом костюме — галстуки-удавки. с глубокими, залысинами и уставшим, даже потухшим взглядом. Почти брат-близнец агента, расхваливающего старую квартиру на все лады так, что Саше в какой-то момент захотелось отказаться от сделки и остаться здесь жить самому. — Мне нужно подумать, — бросил дядька напоследок, крепко пожал руку сначала Саше, потом агенту и ушел. Саша даже расстроился. Нельзя сказать, что он ждал мистических совпадений. Отнюдь боялся проявления сверхъестественного в любом проявлении. И все равно ощущение некой недосказанности повисло в воздухе. Он попросил агента оставить его одного. Смог. Не струсил. В квартире ничего не изменилось. Она была точно такой, как Саша ее запомнил. Только выцвела немного, как старая форта. Оставшись в звенящей тишине один на один со стенами, хранящими память, он прошел по комнатам, вышел на балкон, набитый хламом и летней жарой, вернулся на кухню. Здесь они с бабушкой проводили больше всего времени. Она что-то стряпала, а маленький Сашка наблюдал за ловкими движениями бабушкиных рук, рождающими блюда, вкуснее которых он не пробовал ни до, ни после. На некогда ярко-оранжевом, а теперь пыльно-буром стуле он сидел, забравшись ногами, обхватывал руками колени и смотрел. Бабушка поворачивалась, улыбалась, гладила Сашку по вихрастой голове, он жмурился и льнул к ней, как котенок. Бабушки давно нет, а ему все казалось. «Вот — Вот-вот она войдет, — скажет ласково. — Сашенька, здравствуй. От неожиданности Саша подскочил на месте, резко развернулся на голос. Бабушка стояла в метре от него. Домашний халат, седые волосы, собраны в аккуратный пучок, на морщинистом лице улыбка. Сердце, мгновение назад готовое выпрыгнуть из груди, постепенно сбавляло темп, выравнивая удары. Бабушка не могла причинить ему зла, даже теперь, когда она не живая. «Надо же, как ты вырос, внучек!» Бабушка говорила, а он не верил, что все это происходит наяву. «Я уж и не ждала тебя, думала, обойдется все». Бабушка так много слов скопилось в груди, встала комом, и сказать невозможно, и молчать нет никаких сил. «Я все знаю». «Времени у нас мало. Нельзя живому с мертвым долго. Сама не захочу, а силой потяну из тебя. Такова уж теперь моя природа». Он молчал, а горячие слезы текли по небритым щекам, выжигая болезненные дорожки на коже. «Знаю, зачем приехал. Не вини себя. Ты молодой, тебе еще жить да жить. Сюда другие люди заселятся, счастливы будут». если только ты сумеешь помочь. Дружок твой, Костик, демона в мир призвать сумел. От нужды и призвал. Не знал только, чем заплатить придется. «Зачем он здесь?» Едва шевеля языком выговорил Саша. «Мост из костей человечьих строит, чтобы воплотиться в вашем мире вместе со своим войском». Если у него получится, ничто уже не поможет. Торопись, Сашенька. Такой участи, как у Костеньки и остальных жертв демона, лихому лиходею не пожелаешь. Но что я могу? Он в самом деле чувствовал себя слабым, даже беспомощным. Кто он против демона? В каждом человеке от рождения Божья искра заложена. В ком-то ярче горит. Кто-то сам ее тушит мыслями и поступками. Демону святой искры хуже меча разящего. А потухло и нечего ему бояться. В тебе искра есть, Сашенька. Ее хватит. Костина от бесконечной боли затухла. Не сумел сохранить. До его вины нет». Любой бы сломался Бабушка подошла ближе Саша чуть отступил Одумался и сам сделал шаг навстречу Руки у бабушки были невесомые, теплые Хотя он ожидал совсем другого Плечи от прикосновений слегка покалывало В голове прояснилось, исчезли ненужные мысли Рассвет встречал прохладой, запахом росы и туманом. Саша шел босыми ногами по прохладной земле. Насколько хватало взгляда, простиралась безжизненная чернота, и посреди этой черноты стояли три идола. Неизвестный мастер вырезал их с удивительной точностью. Обнаженные человеческие тела, увенчанные головами животных, взирали на мир с нескрываемой злостью и ненавистью. «Было ли ему страшно? Еще как!» Он шел на негнущихся окостенелых ногах, прижимая груди сумку. В черепе набатом звучали слова то ли песни, то ли заклинания. А он не заучивал их, просто знал. Ступив на территории идолов, Саша замер. Он снова стал подростком, пришедшим сюда однажды в поисках друга. Костик тоже был здесь. Стоял в сторонке, бледный, замученный, стараясь изо всех сил казаться счастливым, а ведь бабушка предупредила ни в коем случае не приближаться к мертвому и не заходить на проклятую землю. Границу он не видел, ощущал горящими ступнями, потому и отступил за черту вовремя. До того, как идолы повернули в его сторону рогатые головы. До стремительного, звериного какого-то броска костика. Тот кинулся и замер, как в стену невидимую уперся. Шарит слепо по воздуху. Глаза смотрят мимо Саши. Улыбка с крупными гнилыми зубами пугает оскалом. Разложив на земле у самой границы хлеб, мед, яблоки и кусок сырого мяса, Саша открутил крышку бутылки, ноздри затрепетали от пряного запаха живого пива. Слова Ни то песни, не то заклинания полились из его рта. Голос был одновременно его, но будто в него вплелись и другие, мужские и женские, молодые и старые. Не высветил день, не во темную ночь, во лесную крепь собираются старцы старые, люди-вещи с четырех сторон. Очертил круг из соли, заключая в него принесенные дары, бабушка сказала «так надо», чтобы мелкая нечисть не покусилась, когда он следующим шагом без раздумий рассек себе ножом ладонь. Костик за невидимой преградой бесновался, высовывал длинный синий язык, с кончика которого свисала тягучая слюна. «Кощуны творят, требы приносят». Саша, ведомой силой, Произносил нужные слова, не запинаясь, твердо, уверенно. Один из идолов тяжело заворочился, Из-под земли, раскидывая в стороны черные комья, показалась нога с массивным копытом. Опустившись на колено, идол приложил ладонь к земле. Глаза его полыхнули красным. К Сашке черной змеей поползла трещина, ткнулась в стену, загудела. Дальнейшее происходило будто и вовсе без его участия. Кто-то управлял Сашиным телом, шевелил языком, заставляя продолжать читать то ли заклинание, то ли песню. «Бог наш рогатый, в шубе мохнатый, в шапке золотой!» Имени призываемого он не расслышал, пусть и произносил его сам. Или почти сам. Уже все три идолы ожили. шли в его сторону с намерением уничтожить, раздавить. Один, с головой барана, отшвырнул в сторону Костика, все еще пытающегося пробиться через преграду, когда на их пути встал высокий широкоплечий старец. Длинная белоснежная борода, поверх богато украшенной золотом и серебром шубы, сотканной, казалось, из самого света. Старец встал у границы, которую теперь было отчетливо видно. «Отступи!» Голос зародился высоко в небе, прогрохотал громом в собравшихся тучах. Рассыпался искрами молний. Одна из них попала в одного из идолов, мгновенно вспыхнувшего ослепительно белым пламенем, вскоре осыпавшегося темной золой. Двое других замерли в нерешительности. Лишь в глазах все сильнее разгоралась алым ярость. Саша, потерявший бдительность, не успел среагировать, когда его ударило в грудь. Не удержавшись на ногах, он упал, из легких выбило воздух. Каждый новый вдох и выдох отдавались острой болью. Сверху на него наседал Костик. Невесть, как пробившийся через границу. Длинный язык коснулся Сашиной щеки, сделался длиннее, холодный скользкой змеей обвился вокруг шеи. За язык Сашей ухватился, дернул и сам не понял, как оторвал. Кусок плоти еще продолжал извиваться, живя отдельно от тела, однако хватку ослабил. Костик дернулся и издал странный звук, что-то похожее одновременно на икоту, хрип и смех. а потом заверещал так, что Саша закрыл уши руками. Тяжесть ушла. Костик отскочил, оттолкнувшись всеми четырьмя конечностями, выгнул спину, сделавшись похожим на рассерженного кота. Тут Саша и понял, что никто не выходил за границу. Он сам пересек запретную черту. Демон или воздействовал на него, или он, понадеявшись на помощь старца, перестал бояться. Неважно. Отступив для надежности на пару метров за прозрачную стену, стал наблюдать. Куда-то пропали звуки, даже не так. Снаружи шумел ветер, шлестели листьями деревья, неспокойная река напоминала. Все в заправду. Он снова там, откуда сбежал однажды, а вот за призрачной границей все происходило, будто в немом кино. Песновался Костик, размазывая по лицу кровь. Исполинский старец метал молнии выдалов, и вот уже каменное изваяние взорвалось острыми осколками, один из которых впился бедняги Костику в висок. Саша непроизвольно зажал рот ладонями, сдерживая рвущийся наружу крик. Его лучший друг умирал во второй раз. Костик повернулся в его сторону, улыбнулся самой обычной человеческой улыбкой, и только потом упал на землю. Саша едва сдержался, чтобы не подбежать к нему. Откуда-то пришло знание. Его друг теперь свободен. Не будет больше страдать и мучиться. Саша плакал. Ему не было стыдно. Слезы смывали из души боль и горечь прошедших лет. Слезы дарили новую надежду. Сквозь пелену слез он видел, как старец ударил молнией в тело третьего, последнего идола. Бронзовый панцирь дрогнул, завибрировал и раскрылся диковинным цветком, отбросив в сторону четыре лепестка, явив фигуру в белом балахоне. Глубокий капюшон скрывал лицо. Фигура сделала шаг, покидая бронзовое убежище. Сашу сковал ужас. «Не смотри!» Голос раздался одновременно со всех сторон, нарушая все законы мироздания. Саша хотел послушаться, отвернуться, но понял, что ждал этого момента много лет и теперь не сможет отвести взгляд. Демон будто этого и хотел. Одним неуловимым движением скинул капюшон. Все вокруг перестало дышать, двигаться, жить. Сердце остановилось, превратившись в камень. На Сашу смотрел монстр с тремя головами. Бычья, с короткой черной шерстью. двумя полумесяцами рогов, будто отлитых из чистого золота. Настолько ярко они блестели на солнце. Овечья башка с содранной, висящей окровавленными лоскутами кожей, обломками рогов. И человеческий череп, на котором из плоти остались одни лишь глазные яблоки, бешено вращающиеся в глазницах. «Смотри!» Противовес предупреждению выдал монстр с насмешкой. Исчезла граница, замер старец. Сашу больше ничто не могло спасти. Да и не требовалось его спасать. Каменное сердце не знало боли и страха. «Борись, внучек!» Прошелестело в кронах деревьев. Бабушкина ладонь, теплая, живая, легла на грудь, туда, где в каменном плену догорала последняя искра его души. «Издавайся! Ему только того и надо! Опустишь руки, и уже никто тебе не поможет!» Бабушка почти кричала, чего никогда не позволяла себе при жизни. «Не хочу бороться!» «Устал!» Язык, кажется, тоже окаменел, едва двигался, лениво собирая звуки в слова. «Вспомни своего друга, внучек! Хочешь себе такой же участи?» Саша не хотел, Но и пойти против того, чьи силы превышают твои в тысячу раз, не мог. Не получалось. Пришли смирение и равнодушие, привели с собой смерть. Смерть стояла в сторон. Строгая, величественная, чистая. Она не приближалась, указывая в другую сторону, где у ног демона вскипала адским варевом отравленная земля, открывая Провал в бездну. За края провала цеплялись тощие, перепачканные кровью и сажей руки. Демон безжалостно давил их мощным копытом, ломая хрупкие пальцы. Крики боли и отчаяния заполнили все вокруг. Каменный мешок в груди дрогнул. Холодную поверхность прочертила трещина, сквозь которую пробился тусклый свет. Трехголовый демон уставился на сашу. «Отпусти!» Ветер подхватил слово, размножил, разбросал повсюду. Саша будто протрезвел. Чего это он в самом деле раскис? Ради чего погибло столько людей, чтобы он вот так взял и сдался? Ну уж нет. Старец подошел, обнял его по-отечески и сказал уже обычным голосом, без грома и прочих спецэффектов. Пока живы мои внуки, и земля жить будет. Нет здесь места нечисти поганой. Демон взревел всеми тремя головами, бросился на Сашу, но на пути чудовища встал сам старец, окутанный золотистым свечением. И в свечении этом тело его стремительно менялось. Ногти потемнели, вытянулись в острые когти, плечи стали еще шире, Спина, наоборот, сутулилась. Он упал на колени, чтобы через мгновение кинуться на демона уже свирепым медведем. Не шуба теперь была на его плечах, а звериная шкура, искрящаяся, переливающаяся серебристыми искорками. Одна из таких искорок отделилась от Сашиной груди, пролетела светлячком, запуталась в густой шерсти цвета топленого молока. Саша все же отвернулся, не смог смотреть, как зверь рвет плод демона, разбрасывая вокруг куски красного мяса. Рев медведя смешался с предсмертными криками чудовища. Рванул к собравшимся в низком небе тучам, переродившись в громовой разряд. И, наконец, вонзился в землю молний, оставив после себя глубокую воронку. Тишина, последовавшая за этим, подарила долгожданный покой. Она не была абсолютной, напротив, наполнялась звуками, оживляя мертвое пространство. Саша осмотрелся, а побоище напоминали лишь обломки каменной статуи, да пугающий своей нездешней красотой медный цветок с красными подпалинами. Силы покинули его в тот самый момент, когда земля задрожала, загудели ее недра. Последнее, что увидел Саша, прежде чем провалиться в бесконечную глубокую темноту, как воронка поглощает последние следы присутствия монстра. Кухню заливал солнечный свет. В распахнутое настежь окно с птичьими трелями врывались ароматы лета. Зной и нега. Бабушка стояла у плиты спиной к Саше. Услышав шаги, повернулась – Проснулся, Соня Бегом умываться и за стол Я блинчиков напекла Бабушка улыбалась Казалась настоящей, живой Ну чего глазами хлопаешь? Дождешься, пока остынут Ба, ты мне снишься? Ты ведь... Глянь, какой шустрый Бабушка всплеснула руками Всего раз с Навью повстречался А уже все понимает Да так даже лучше. Садись за стол блинчиками, я тебя все же угощу. Да не бойся, здесь можно. Здесь? Это ведь сон? Для тебя, может, и сон, а для меня просто другая жизнь. Мы за гранью, внучек. Не бледней, времени у нас мало. Спрашивай, чего хотел, да провожу тебя обратно. Что с Костиком? Не раздумывая, выпалил Саша. «Где он?» «Не переживай. Все с твоим другом хорошо. Наворотил он дел, конечно, но его простили. Костенька, когда на поля тебя повел, кровью твоей откупиться хотел. Понимал, что на его водицу выше беса никто не явится. Ему всего капля и была-то нужна. А подишь ты, дружба сильнее оказалась». «Откуда ему было знать, что по его душу один из князей адовых явится?» «А он останется таким? С зубами?» «Душу ему вернули, и она не бывает уродливой». «Тогда почему он был таким, а другие нет?» «Я расскажу тебе все, что сама знаю. Только ты все равно ничего не вспомнишь, когда уйдешь отсюда». Бабушка рассказала, что скотобойня, долгое время находившаяся на месте колхозных полей, что-то вроде аккумулятора. Только собирает он не электричество, а энергию боли и страданий. На таких местах нельзя селиться людям, будут сниться кошмары, станут преследовать болезни. Советская власть в легенды не верила, потому и было решено вспахать пустующую землю под сельхозугодье. Никакая скотина там долго не выживала. По неизвестным причинам выкашивала целые стада. Тогда попробовали высаживать на полях капусту и свеклу. Поначалу урожай попёр. Да так, что начали задумываться, куда его складировать. Агрономы руки потирали в ожидании наград и премий. Городская партийная верхушка не могла нарадоваться достижениям, пока по осени все собранное добро не начало гнить. Милость сменилась на гнев. За порчу госимущества полетели головы, причем в одном случае буквально. Одного из завхозов нашли на полях обезглавленным. Кто и зачем сотворил с ним такое, разобраться не удалось. Но на том месте, где его кровь просочилась в землю, торчал острый камень. Начали копать, обнаружили каменную бычью голову. Ни о какой культурной ценности речи не шло — Каменюку решено было выкорчевать, отвезти на свалку. Да только ничего не вышло. Техника ломалась, не доезжая до места работ. Пытались копать вручную. Начинался сильнейший ливень, которого в этих широтах быть не может. Люди стояли по пояс в грязи. Работали в две смены. Но не справлялись с простой, на первый взгляд, задачей. В течение года все они поумирали. Кто от болезни, кто от несчастного случая. Говорят, именно тогда впервые появился старец, который рассказал, что земля эта проклятая, и ее нужно очистить. Да только в эпоху тотального атеизма старца никто не послушал, даже арестовать хотели. Глядь, а нет его, как сквозь землю провалился. Старец успел рассказать, что когда-то здесь жил народ. поклонявшийся идолам с головами животных, считая их богами. Жрецы древнего культа никогда не отдавали в жертву идолам людей. В дар шла домашняя и дикая птица. Существовало поверье, что, попробовав человечьего мяса, светлые боги обратятся в демонов, а из костей жертв построят мост. И, уничтожив границу, отделяющую их мир от мира живых, Явится сеять хаос и смерть. Так продолжалось многие века, пока не случилась страшная засуха, коих не было никогда. Погибла большая часть урожая и домашнего скота. Пришел голод. Люди взывали к богам, но те не слышали их. Пока кто-то не выкрикнул, мол, «Боги устали от наших подачек, им нужна настоящая жертва». Его послушали — и убили, принеся тело на алтарь. Дождь пошел тем же вечером. А уже на следующий день в город пришли вестники Новой Веры. Несогласных с ними последователей культа уничтожали, сжигали вместе с домами, разрушали капища. И только три главных идола уничтожить так и не смогли. Деревянный, каменный и медный. Стояли они немым укором. взирая на захватчиков злобными взглядами салами-всполохами в глазницах. Когда был убит последний жрец, статуи будто ожили, завибрировали, загудели, проваливаясь под землю, утаскивая за собой захватчиков. Немногим из них удалось спастись, а те, что смогли сбежать, вскоре выжили из ума, а земли, куда они явились без приглашения, стали называть... Проклятыми. Он долго ждал своего часа, внучек. Злу нужны те, кто пойдет за ним безоговорочно. Не костик, так другой нашелся бы. Так демон собирал свое войско. Использовал собранную силу страданий и боли невинных животных. Через кости вселял их черный от горя души в убитых людей. Только душу человечью до конца все равно не вытравить. Костик, вон себя самого забыл, а к тебе хоть и стал являться, зла не причинял. Это уже здесь его хозяин заставил. Не смог он больше противиться. Выходит, те, кто пропали без вести, присоединились к демонической армии? Выходит так. Но благодаря тебе они теперь обретут покой. Бабушка бросила быстрый взгляд за окно, где уже сгущались сумерки. — Как такое возможно? Только ведь утро было, а они и часа не проговорили. — Пора тебе, Сашенька, — сказала она, поднимаясь на ноги, по привычке упершись рукой о стол. — Если тебя здесь ночь застанет, уже не отпустит. — А если я хочу остаться? Бабушка нахмурилась и позвала его к окошку. видишь указала туда где на темном полотне асфальта лужицей разлилось желтое пятно света от уличного фонаря в лужице стоял ребенок мальчик лет пяти светлые волосы большие глаза на бледном личике худенький почти прозрачный он смотрел на окна бабушкиной квартиры будто искал кого то и встретившись взглядом с сашей вдруг улыбнулся светлой, открытой улыбкой. «Ты ведь не хочешь, чтобы он навсегда остался здесь?» «Нет», — твердо ответил Саша, не понимая пока, к чему ведет бабушка. «Как ему помочь?» «Это мой правнук, Сашенька. Если откажешься возвращаться, он никогда не увидит настоящего света. Так и будет маяться под фонарем». пока не истает, растворившись в небытии. Все остальные слова были излишни. В последний раз Саша выглянул в окно этого мира, чтобы прийти в себя уже дома. Текст читал «Синяя краска».